Аудиокнига «Варкрафт». Автор – Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга 3: Раскол. Глава номер пять. Нежные руки касались лица Элидана, поскольку они обмывали его сожженную, частично утраченную плоть. Аромат лилий и других цветов доносился до его носа. Наконец он пошевелился, очнувшись от комы, в которую он впал из-за невыносимой боли. Последняя, наконец, стала терпимой, но брат Малфуриона сомневался, что она когда-нибудь полностью пройдет. Но когда он полностью пришел в сознание, его мир внезапно заполнился невыносимым видом разноцветных, неистовых энергий. Задыхаясь, колдун коснулся своими руками места, где были его глаза, теперь там не было даже век, чтобы прикрыть их. Но даже это не помогло сдержать циркулирующие энергии и постоянно меняющиеся цвета, почти сводившие с ума. Это был подарок Саргероса, демонический, магический вид мира. Тогда Илидан Ярость припомнил слова Ронина, волшебника-человека. «Сосредоточиться», — так часто настаивал могущественный чародей, «сосредоточиться, и все само придет к тебе. Это ключ». Сдерживая начинающуюся боль, Илидан попытался воспользоваться советом. Это было практически невозможно. Сначала был бесконечный хаос, слишком много для простого смертного, как он, чтобы контролировать это. Но с той же самой решительностью, которая так быстро продвигала его наверх среди лунной стражи, Илидан заставил все это выстраиваться в определенной последовательности. Цвета начали приобретать нормальный вид, энергии лились правильно с определенной целью. Из естественных энергий начали формироваться очертания всех вещей, живых и безжизненных. Он понял, наконец, что лежит на мягкой кушетке, ее ткань была столь гладкой и мягкой, что почти не чувствовалась. Рядом с ним стояли три фигуры, все женщины, как понял Илидан. Чем больше Близнец сосредотачивался, тем подробнее он мог видеть детали. Все ночные эльфийки, они были молоды, изящны и одеты в богатые, но очаровательные платья. Появилось больше отличительных особенностей, когда он устремил взгляд на ту, что мыло его раны. Иллидан ощущал серебряный цвет ее волос, который не был естественным, и кошачий вид глаз. По правде говоря, его восприятие было более острым, чем когда-либо. Колдун мог прочитать мелкие изменения в прядях ее волос. Он мог чувствовать уровень силы, которым владела каждая из этих высокорожденных, и знал, что все трое, что мыли его раны, безусловно, были очень сильны. Но даже так, их навыки по сравнению с его были ничем. Главная служанка обратилась первой. Отложив влажную ткань, она что-то достала. С помощью окружающих энергий Иллидан знал, что это был шёлковый шарф цвета янтаря, цвета его потерянных глаз. «Это для вас, господин волшебник?» Он точно понял, для чего он был нужен. Это новое, более острое зрение на мгновение заставило его забыть, как он должен был выглядеть для остальных. С поклоном, как для лорда гребня ворона, Элидан принял шарф и обернул его вокруг места, где были его глаза. К его удивлению, повязка нисколько не мешала его новым способностям. «Так намного лучше», — бормотала женщина. Вы должны выглядеть как можно лучше для королевы. Спасибо, Вайши!» Внезапно появился голос Ашшары. «Пока ты и остальные можете быть свободны!» Вайши замолчала. Затем, кланяясь, она и две другие вышли из палаты. У Илидана захватило дыхание, когда он обратил свои чувства на королеву. Блестящее сияние окружало Ашшару. Серебряный свет он признал как признак силы которой она обладала. Иллидан закрыл бы глаза, если б мог. Хотя Шара была любима всеми ее подданными, некоторые, такие как он, предполагали, что ее навыки в искусствах были незначительны. Он всегда полагал, что для колдовства ей требовалась сила высокорожденных. дан задавался вопросом, понимал ли даже покойный лорд Ксавий или прежде капитан Варатен, насколько опытной была их королева. «Ваше Величество!» Спустившись с кушетки, колдун встал на одно колено. «Пожалуйста, поднимитесь. Нет никакой необходимости соблюдать формальность, когда мы наедине». Каким-то образом, незаметно для Илидана, она подошла к нему вплотную. Королева направилась с ним назад к кушетке. «Пусть нам будет более удобно, мой дорогой волшебник». Когда они сели, Ашара наклонилась к близнецу Малфуриона, Ее прикосновение разожгло огонь в его душе. Само ее присутствие охмеляло. Или гипнотизировало. Илидан изучил ее. Свет вокруг Асшары усилился так сильно, что даже перешел на него. То, как Илидан упустил это, говорило о многом в правлении королевы. Даже зная об этом, все, что он мог сделать, это быть пораженным ею. «Я была больше всего впечатлена вами, или дан ярость бури. Столь умен, столь могущественен. Даже наш лорд Саргерас видит это, иначе зачем он даровал вам такой дорогой подарок?» Длинные, тонкие пальцы ласкали повязку. «Такая досада, потерять красивые янтарные глаза. Еще, я знаю, это причинило сильную боль. Ее лицо было соблазнительно близко к нему, и в этот момент было невозможно отказаться от этой близости». «Я вытерпел это, Ваше Величество!» «Пожалуйста, для вас я просто шара!» Ее пальцы перешли от глазных впадин к остальной части его лица. «Такое красивое лицо!» Она коснулась его плеча, отодвинув часть одежды. «Столь силен и со знаком великого также!» Нахмурившись, Иллидан мельком взглянул туда, где лежала ее рука. Замысловатый узор темных татуировок окутал его плечо. Под ними ночной эльф ощущал хорошо спрятанную таинственную магию. Магию Саргераса, пронизывающую его плоть. То, что он не почувствовал этого до сих пор, ошеломило Илидана. Быстро взглянув на другую сторону, колдун увидел, что там был отмечен похожий узор. Саргерос действительно сделал Илидана созданием легиона. Забыв на время о королеве, Брат Малфуриона осторожно коснулся одного. Тут же он почувствовал волну энергии. Она струилась в нем. Его тело излучало древнюю энергию, которая черпалась, как он знал, из Источника. Он понял, что хозяин демонов усилил его способности, отметив его. «Действительно вы одобрены им, и таким образом одобрены мной», прошептала королева Шара, снова приблизившись. И есть много всего, что я могу вам предложить, что даже он не может. Простите за это несвоевременное вторжение, свет огней!» Почти пророчала фигура в двери. Или дан напрягся, но от шара хладнокровно выпрямилась, отбросив назад свои роскошные волосы, смотря на вновь прибывшего вводящими в заблуждение вялыми глазами. «Что такое, дорогой капитан?» «В отличие от обольстительного блеска, окружившего королеву, капитан вараден испускал тьму, которая напомнила Илидану демонов. У него был только намек на способности в волшебных искусствах, но Илидан уже понял, что солдат, возможно, был столь же смертоносен, как Монорот, но по-своему. Возможно, даже более смертоносный, по крайней мере, когда это касалось его ревности королевы к реальным и предполагаемым конкурентам. Варатен почти закипел, когда застал на кушетке Ашшару и Илидана. Она не улучшила положение, протянувшись и погладив колдуна по щеке, перед тем, как подняться. «Я пришел за ним, Ваше Величество. Он дал обещание, и наш хозяин ожидает, что эти обещания будут выполнены. И я выполню их», — резко ответил Илидан, оглянувшись прямо на офицера, несмотря на повязку. Глаза Воротена опасно сузились, но он кивнул. «Тогда, конечно!» — прервала Ашшара, вставая между ними и застенчиво глядя на обоих. «Я уверена, что против вас двоих никакой дракон не устоит. Я очень надеюсь услышать о ваших деяниях». Она провела рукой по груди капитана, заставляя его глаза светиться желанием. «О деяниях вас обоих!» — добавила королева, делая то же самое с оголенной груди илидана Несмотря на знание того, что она играла с ними обоими, колдун не мог не отреагировать. Сопротивляясь ее хитрости, он ответил «Я не разочарую тебя, Ашара». Использование ее имени безо всякого титула перед или после него, а также похожий на фамильярность намек, не оставили солдата равнодушным. Рука Варатена скользнула к рукоятке его меча, но он мудро позволил ей пройти мимо, не обнажив лезвия. «Сначала мы должны найти зверя. Вы заявили, что можете сделать это». Иллидан взял чешуйку дракона. «Я не делаю заявлений. Я говорю правду». «Тогда ждать нет никакой необходимости. Уже почти сумерки». Повернувшись к королеве, Илидан выполнил поклон, который он видел в крепости Черного Грача. «С вашего разрешения». Она наградила его королевской улыбкой. «И вы также можете идти, дорогой капитан». «Самое великодушное! Свет огней! Цветок луны!» Варатен также поклонился. Его действия были четкими и военными. Затем он указал Иллидану на дверной проем. «После вас, господин колдун!» Не сказав ни слова закованное в броню фигуре, Иллидан вышел. Он чувствовал, что Варатен последовал прямо за ним. Близнеца Малфуриона не удивило бы, если бы капитан воткнул нож ему в спину». Но Воротен, очевидно, очень хорошо контролировал себя. «Куда мы идем?» — спросил он свой эскорт. «Вы можете заняться своим колдовством, как только мы будем вдали от Азинашари. Наш лорд Саргерас желает, чтобы эта миссия была закончена как можно скорее. Он жаждет вступить на земли Азерота и дать нашему миру свое благословение». «Повезло Азероту!» Варатен следил за ним мгновение, пытаясь придраться к его ответу. Неспособный сделать это, он наконец кивнул. «Да, повезло Азероту». Капитан провел его через дворец, в итоге спустившись вниз. Когда они приблизились к конюшням, Иллидан спросил. «Итак, вы будете моим попутчиком все время?» «У вас должен быть кто-то, чтобы прикрыть вашу спину». «Я доволен. Наш великий хозяин возлагает большие надежды на этот диск, отвечающий его потребностям. И он его получит». «Я рад вашей компании», — заметил волшебник. В этот момент они вошли в конюшни. То, что увидел там Элидан, заставило его остолбенеть. «А это что?» Стояла дюжина стражей скверны, ожидая около ночных саблезубов. Их чудовищные морды жаждали кровопролития. Два стражника ужаса располагались по обе стороны, чтобы контролировать своих бескрылых собратьев. Двое других стражей Скверны крепко держали узду плененного зверя Скверны. «Как я сказал», — ответил капитан Воротен с небольшим намеком сарказма, — «у вас должен быть кто-то, чтобы прикрывать вашу спину. Они, — он указал на дьявольских воинов, — будут наблюдать за вами очень тщательно. Это я вам обещаю, колдун». Илидан кивнул и ничего не сказал. Мы поторопимся, ронин. Я тебе обещаю. Мне не нужны обещания, Крас, ответил волшебник. Только будь осторожен и не волнуйся от Дездали. Я разберусь с ним. Он наименьшая наших забот. Я надеюсь на тебя и опытного капитана песен теней, чтобы держать войско сплоченным. На меня? покачал головой Джарод. Господин Крас, вы слишком уверены во мне. Я офицер стражи и только. Как и сказала Маев, удача улыбнулась мне. «Я не больше командующий, чем... чем Дездил», — ухмыльнулся Соронин. «Я боюсь, что мы должны рассчитывать на тебя, Джаред, песен теней. Таурены и другие, они видят уважение, с которым ты относишься к ним, и в свою очередь относятся к тебе также. Может еще раз настать время, когда, как ты поступил ранее, ты должен будешь принять решение и действовать. Я бы даже сказал, ради своего народа». Плечи ночного эльфа резко опустились, сдавшись. Я сделаю все, что смогу, господин Крас, это все, что я могу сказать. Маг кивнул: И это все, о чем мы вас просим, опытный капитан. Теперь, когда мы уладили этот вопрос, прокомментировал человек, как вы планируете добраться до логова?» Грифоны больше недоступны нам. Мы возьмем ночных саблезубов и будем гнать их как можно быстрее. Но это займет слишком много времени. Хуже, это сделает вас более уязвимыми для убийц Пылающего Легиона. У Архимонда постоянно были демоны, следящие за войском, стремящиеся убить Краса и его группу. Малфреон был особенно отмечен Архимондом после поразительного провала уверенной победы Легиона из-за друида, но дракон Маг не сомневался, что он также был в начале списка демона. Заклинание было бы слишком опасным способом, чтобы отправиться туда, где находится Смертокрыл», — возразил Крас. «Я не сомневаюсь, что он готов к таким вещам. Мы должны путешествовать физическими средствами. Мне все это еще не нравится. И мне тоже, но так должно быть». Он обратился к своим спутникам в путешествии. «Вы готовы отправиться?» Малфурен кивнул. Брокс ответил нетерпеливым ворчанием. Несмотря на то, что у друида и мага на двоих в их распоряжении были исключительные способности, Крас понял потребность группы в опытном воине, таком как Орк. Колдовство могло быть выведено из строя многими способами. Брокс также оказался заслуживающим доверия союзникам. «Дай нам час прежде, чем известить лорда Дездела», — напомнил человеку Крас, пока забирался. «Я дам вам два». Видя, что друид и Орк также уселись, Красс пришпорил своё животное. Изящная кошка быстро набрала скорость. Животные спутников мага следовали сразу за ним. У животных не заняло много времени, чтобы оставить войско ночных эльфов далеко, далеко позади. Никто не говорил, пока они ехали. Все трое наездников сосредоточились не только на пути впереди, но и на любом признаке угрозы, скрывающемся вокруг. Однако ночь прошла спокойно, и они прошли большое расстояние. Когда солнце начало подниматься, Крас объявил привал. «Мы отдохнем здесь какое-то время», — решил он, следя за редко лесистыми холмами впереди. «Я предпочел бы отправиться туда, когда мы будем более отдохнувшими». «Вы думаете, что там нам может грозить опасность?» — спросил Малфорион. «Возможно. В то время как деревья редки, сами холмы имеют много расщелин, пригодных для засады». Брок кивнул, соглашаясь. «Для этого использовал бы Северный холм. Лучший обзор дороги. Нам лучше избежать его, когда поедем». «И с этим опытным мнением я согласен». Маг осмотрелся. «Я думаю, что место между этими двумя высокими камнями хорошо подходит для нашего лагеря. У нас будет хороший обзор местности, что даст нам некоторую защиту». Они привязали ночных саблезубов к изогнутому дереву поблизости. Обучаемые в течение нескольких поколений, кошки немедленно повиновались каждой команде и без спора. Брокс вызвался покормить животных провизией, которую они взяли с собой. Этого было достаточно на три дня, но после они должны будут позволить кошкам охотиться. Крас надеялся, что к тому времени группа будет в лучшем местоположении, живности здесь было мало. Все трое ели из своих собственных запасов, дракону как крас... Евшему засоленное, сушеное мясо едва ли оно нравилось, но он давным-давно приучил себя к такой необходимости. Малфорион съел немного сушеных плодов и орехов, в то время как Брок съел то же самое, что и Крас, хотя с большим удовольствием. Орки были неразборчивы в еде. Кошки уже отдыхают, объявил Крас после трапезы. Я предлагаю, чтобы мы сделали то же самое. Я буду первый сторожить предложил Брокс. С Малфурионом, добровольно вызвавшимся для второго дежурства, вопрос безопасности был быстро улажен. Крас и Друид нашли место, чтобы отдохнуть около более высокого из этих двух камней. Брокс, оказавшись более проворным, чем выглядело его тело, легко вскарабкался на вершину более крутой скалы и сел. Топор покоился на его коленях. Он рассматривал пейзаж как голодная отвратительная птица». Несмотря на намерение позволить себе только вздремнуть, дракон-маг впал в глубокий сон. Он провалился далеко за пределы своего сознания. Тот небольшой отдых, который у него был ранее, был недостаточен, чтобы снять такое большое напряжение. Драконы видели сны, и крас не был исключением. Для него это было вездесущее желание снова свободно летать, расправить крылья, которых у него не было, и направиться в воздух. Здесь он опять был разом, созданием неба. Его раздражало быть привязанным к земле. Дракону всегда было удобно в его смертной форме, но до тех пор, пока он знал, что одной только мыслью он мог преобразоваться в свою истинную форму. Потеряв ее, он часто оказывался бесполезным в нынешней непрочной оболочке. И в его сне это проклятие внезапно овладело им, Более слабая смертная плоть соединялась с его телом, сжимая его во все меньшую и меньшую форму. Его крылья были вдавлены в спину, его хвост сжался. Его длинную зубастую пасть заталкивали в череп, заменяя ничтожным маленьким куском носа, который он носил под маской колдуна. Кариострас стал снова красом, погружавшимся в землю. Затем он проснулся в сильном поту. Красс почти ожидал обнаружить группу под некоторым нападением, но день был тих, если бы не ритмичное дыхание Малфуриона. Он поднялся и увидел, что Брокс продолжал бдительное дежурство. Мак посмотрел на солнце, прикидывая время. Брокс просидел намного дольше назначенных ему часов. Уже подходила очередь Красса. Оставив спящего друида, тонкая, закутанная фигура охватилась за камень и быстро забралась наверх, словно ящерица. Когда он достиг вершины, Брокс вскочил на ноги и с реакцией достаточной дракона приготовил топор. «Вы!» — проворчал орк, помогая ему встать. Оба сели на скале, наблюдая и разговаривая. «Думал, вы спите, господин Крас. Как и ты должен был, Брокс, ты должен отдохнуть столько же, как и любой из нас». Воин с зеленой кожей пожал плечами. «Орк-воин может спать с открытыми глазами и оружием наготове. Нет необходимости будить ночного эльфа. Он должен спать больше. Против дракона он будет больше полезен, чем этот старый воин». Крас посмотрел на орка. «Старый воин, стоящий двадцати молодых». Старый воин выглядел довольным комплиментом, но сказал. «Дни славы прошли для него. Больше не будет рассказов о браксигаре красном топоре». «Я живу дольше, чем ты, Брокс, поэтому я знаю, что говорю». Ещё много славы осталось для тебя, много героических сражений. Будут новые рассказы о Броксигаре Красном Топоре, даже если мне придётся рассказывать их самому». Щеки Орка потемнели, и внезапно он низко поклонился. «Ваши слова — это честь для меня, древний». Как и Малфурион, Брокс понял правду относительно личности Краса. К удивлению дракона, Клыкастый Воин уже долго это знал. Поскольку Орк изучал некоторые из шаманских традиций, Брокс ощущал невероятную силу и возраст своего спутника и, наблюдая, как Крас общался с драконами, пришел к логическому заключению, которое ускользнуло от большинства остальных. То, что Крас и Красный Дракон, Кореострас были одним целым, он не знал, но даже тогда Орк принял бы это без тени сомнения. «И говорю, как древний», — ответил Крас, — Я настаиваю, чтобы ты пошел и получил свою часть отдыха. Я буду дежурить за оставшуюся часть времени Малфуриона, а затем и свое собственное дежурство. Было бы лучше, если бы вы... Крас посмотрел орку в глаза. Я уверяю тебя, моя выносливость намного больше твоей. Мне не нужно больше спать. Поняв, что у него больше не осталось аргументов, Брокс поворчал и поднялся. Но когда он сделал это, Красс... Глядя мимо неповоротливого воина, напрягся. «Стражи ужаса!» – прошептал он. Брокс немедленно припал к скале. Они наблюдали, как три демона с пламенными крыльями медленно направлялись к холмам. Демоны были вооружены длинными, страшными клинками. Стражи ужаса наблюдали за окрестностями с одинаковой осторожностью, но группу пока не заметили. «Они направляются туда, где должны пройти мы», Понял Крас. Теперь их необходимо остановить. Мак кивнул, соглашаясь, но добавил: Мы должны узнать, есть ли еще. Мы не рискнем напасть на этих троих, если это может предупредить остальных поблизости. Позволь мне сначала попытаться узнать это. Закрыв глаза, Крас направил к демонам свое сознание. Он немедленно почувствовал тьму, шедшую от каждого: тьму настолько отталкивающую, Что даже дракон был поражен ей. Тем не менее, не колебался и копал глубже. Правду нужно было обнаружить. Он видел в каждом дикость и хаос, которое он чувствовал во время предыдущих вторжений. Магу было трудно поверить, что такое зло могло существовать в живом существе. Это было своего рода безумие наравне с тем, что овладело однажды благородным неутарионом и создало из него грозного смертокрыла. В чудовищных мыслях существ он наконец нашел то, что хотел узнать: Эти трое были самостоятельными разведчиками, уязвимые места, которые мог использовать Легион. Они предназначались не только для сражений на поле битвы, также они сеяли страх в тылу защитников. Такая тактика нисколько не удивляла Краса. Он был уверен, что Архимонд уже воплощал другие планы в действия, поэтому так было важно найти и завладеть душой демона. Он исследовал местность на предмет других воинов, но не нашел их следа. Удовлетворившись, Красс прекратил исследование. «Они одни», — сказал он Броксу. «Мы разберемся с ними, но я думаю, что на сей раз лучше это сделать магией». Орк поворчал в согласии. Красс спустился вниз, чтобы разбудить Малфуриона. «Что?» — начал ночной эльф. Красс жестом приказал молчать. «Трое стражников ужаса!» — прошептал старший маг. «Они одни. Я намереваюсь разобраться с ними, с твоей помощью!» Малфорен кивнул. Он последовал за красом вокруг камней туда, где они могли видеть висевших в воздухе демонов, осматривающих холмы. «Что нам делать?» — спросил друид. «Было бы лучше всего, если бы я завалил всех троих одновременно. Однако их постоянное маневрирование означает...» что я могу просчитаться. Я предоставлю тебе возможность разобраться с любым, кто сбежит от меня». «Хорошо». Глубоко вздохнув, Малфрён приготовился. Крас наблюдал за стражниками ужаса, ожидая момента, когда они будут как можно ближе друг к другу. Двое демонов замедлились, чтобы обменяться информацией друг с другом, но третий продолжал наблюдение. Мак тихо выругался, понимая, Что теперь у него была прекрасная возможность уничтожить двоих. Все же, третий пока был далеко. Крас боялся, что его нападение позволит ему сбежать. Малфурен, должно быть, почувствовал его колебания. Я не позволю ему сбежать, господин Крас. Его слова принесли могу много облегчения. Крас кивнул, концентрируясь. В отличие от Элидана и даже Ронина, он жил слишком долго чтобы тратить усилия на тщательное движение своего колдовства. Стражники ужаса были угрозой, и их нужно было устранить. Вот и все. Таким образом, сначала один, а затем и второй крылатый демон взорвались, их останки быстро осыпались на землю. Но, как он и боялся, третий избежал его ловушки. Однако отсрочка демона продлилась недолго. Как только упало то, что осталось от первых двух существ, Малфурен поднял один лист и обратился к ветру. Около друида внезапно возник сильный ветер, который быстро подхватил этот лист и понес его прямо к оставшемуся стражнику ужаса. Лист внезапно превратился во множество листьев, в сотни. Они кружились вокруг, вращаясь, все быстрее и быстрее. Они окружили уже улетающего демона. Коснувшись стражника ужаса, они оставались на нем. Скоро множество крепко держалось на демоне, Все же число круживших вокруг листьев не уменьшалось. Рогатый воин боролся против ветра, но постоянно увеличивающийся вес на нем делал его усилия тщетными. Через секунды демон стал мумией, окутанной зеленью. Крылья замедлились, не способные бороться против веса, сильно отягощающего их. Наконец, последний из стражников ужаса камнем упал вниз. Малфурен не смотрел на падение демона твердую землю. Он сделал то что должно было быть сделано, но никогда не наслаждался этим. «Путь свободен», — объявил Крас, «Но мы должны торопиться. У нас займет много времени, чтобы пересечь холмы». С вершины камня внезапно закричал Брокс. «В небе что-то еще! Над нами!» И несколько секунд спустя тень быстро накрыла их. Тень, несущаяся по всей области. Крылатая фигура двигалась настолько быстро, что она скрылась среди облаков прежде, чем ее смогли рассмотреть. Орг держал топор на готове, в то время как Крас и Малфурион подготовили заклятие. Тогда гигантская форма снова вырвалась на открытое пространство, пикируя прямо на них. Его огромные, кожистые крылья расправились, когда он спускался. Крас вздохнул с облегчением, его мрачное выражение сменилось на краткую смешку. Я должен был догадаться. Я должен был почувствовать его. Кориострас вернулся. Молодое воплощение мага приземлилось прямо перед ними. Красный дракон выглядел великолепно. Его гребень проходил по всему телу до хвоста. Он был достаточно большим, чтобы проглотить всех троих за раз. Но, несмотря на его зубастую пасть, нужно было всего лишь заглянуть в его глаза, чтобы увидеть в них понимание и участие. Возможно... Крас был немного самовлюблен, восхищаясь своим более ранним воплощением, но он не мог иначе. Кориострас оказался намного более искусным, чем помнила старшая версия. Это было так, как будто они были двумя разными существами, несмотря на то, что они были одним целым. Позволив пыли осесть, Кориострас поприветствовал всех троих поклонов своей огромной головы. Его взгляд был больше всего обращён на краса. «Повезло, что я почувствовал колдовство, когда пролетал поблизости», — прогремел он. «Мои мысли были так сильно заняты другими делами, что иначе я не заметил бы вашего присутствия». «Магон», — добавил, — «даже твое». «Это не сулило ничего хорошего». «Ты говоришь о своем поиске остальных?» «Да, и я нашел их. Они ищут способ, чтобы избежать или справиться с предательским диском Стражи Земли». Но еще не придумали ответ на этот вопрос. Даже моя королева не осмеливается противостоять Неутариону, пока нет хоть какой-то защиты. Ты видел, что случилось с синими? Уничтожены все до одного. Крас подумал о яйцах, которые он спас. Но решил, что сейчас был неподходящий момент для этого. Опасения Алекстраза имеют смысл. Нет никакой чести или основания, чтобы вылететь и просто быть уничтоженной. Но если мы, драконы, не можем помочь смертным расам, то нет никакой надежды ни для кого из нас. «Все же надежда может и есть. Ты не спросил, почему мы оказались здесь?» Крас указал на друида. Молодой Малфурен определил местоположение скрытого логовища Стража Земли и знает, где находится душа демона. Рептильные глаза темно-красного гиганта расширились. «Это правда? Возможно, всеобщее нападение застанет его врасплох». «Нет, это должно быть сделано тайно, с хитростью. Мы надеемся подкрасться и украсть диск, иначе неутарён может успеть взять его, и тогда мы все будем мертвы». Кориострас видел в этом мудрость, несмотря на опасность плана. «Куда вам нужно идти?» Малфре написал то, что видел в изумрудном сне. Крас приблизительно узнал местность, и неудивительно, что его младшее воплощение также узнало её». Я узнаю его. Грязное место. Там есть зло старше, чем драконы. Хотя что это может быть, я не могу сказать. Это несущественно в данный момент. Важна только душа демона. Высокая бледная фигура смотрела на холмы. И если мы надеемся хотя бы иметь возможность украсть ее, нам лучше начать нашу поездку. У ночных саблезубов займет некоторое время, чтобы пересечь эти холмы. Ночные саблезубы... Кориострас выглядел изумленным. «Зачем они нужны вам сейчас, когда у вас есть я?» «Ты рискуешь больше всех из нас», — Крас указал на дракона. «Ты не можешь изменить форму, поэтому остаёшься очень заметной мишенью. Кроме того, ты очень восприимчив к душе демона. Одним своим капризом чёрный может сделать тебя своим рабом. Тем не менее, я сделаю всё, что могу. Вы должны добраться до его логовища вовремя». «Кошки недостаточно быстры, и вы не осмелитесь попытаться сделать это заклинанием!» Крас видел, что спорить с самим собой было бы бессмысленно. Кориострас действительно позволил бы им достичь цели намного скорее. Однако крас настоял, чтобы, прибыв туда, его более молодая версия улетела как можно скорее. «Хорошо. Брокс, будь готов отпустить ночных саблезубов. Я подготовлю короткую записку, чтобы они доставили ее». Они вернутся в войско самостоятельно. И, надеюсь, Ронин получит известие о нашем продвижении. Возьмите то, что мы сможем нести. Не больше. У них не заняло много времени, чтобы перенести их вещи к Большому Красному. После того, как Мак закрепил послание на своей кошке, они отослали животных назад. Тогда Крас и его спутники начали рассаживаться около плеч дракона. Как только все они уселись, Кориострас задвигался вперед и назад, чтобы убедиться, что его пассажиры были в безопасности, затем расправил крылья. «Я потороплюсь, но осторожно», — пообещал он им. Когда они поднялись в небо, Крас мрачно смотрел на пейзаж впереди. Корелстрас был благом для них, но теперь не было уверенности в успехе их поисков. Неутарион Смертокрыл будет поджидать своих врагов, воображаемых или реальных». Группа должна будет следить за каждым своим шагом, как только они ступят на его земли. Все же от этого была, по крайней мере, одна польза. Поблизости от страшного логовища им больше не было необходимости беспокоиться о демонах.